Глава двадцать первая Вскоре я вернулся в свою комнату, где меня уже ждали близнецы. «Ты как? Все в порядке? Все прошло хорошо? Я много ужасов слышала про пещеру демона!» Первой подскочила ко мне Аюна. «Да, в норме. Но сейчас дело даже не в этом. Вы должны кое о чем узнать». Все же рассказал им про несостоявшуюся убийцу и его заказчика. Мы должны обо всем рассказать главе клана, немного подумав, практически слитно произнесли близнецы. А, -а, а я впал в легкий ступор, совсем не ожидая от них подобных слов. Вы серьезно? Это же ваш шанс на месть, а Саммит вряд ли сможет что-то сделать без каких-либо доказательств. И все же это нужно сделать. Тут и наша ошибка. Мы так сильно были поглощены местью, что зациклились на том, что обязаны отомстить за рот лично. Вот только это неправильно. Нет, не сама месть как таковая, но наш способ. Вот что ты предлагаешь? Просто по-тихому вырезать весь их рот? Ну да. И что потом? Ну, отомстим мы им. После этого начнутся проблемы, в первую очередь для тебя. То, что ты мог творить в северных землях и здесь, совершенно разные вещи. Здесь же территория клана Темного пламени. И за все, что тут происходит, отвечает глава самит. Если один из родов на его территории просто перестанет существовать, он не сможет проигнорировать это. Как не проигнорировал уничтожение вашего рода, нахмурился я. У меня такое чувство, что пока меня не было, кто-то вбил вам в голову странные мысли. В какой-то степени ты прав. Мы поговорили с Кассандрой, и она помогла немного разобраться в произошедшем. Все же она старейшина и имеет доступ к подобной информации. Как удалось узнать, расследование гибели нашего рода и вправду было. Вот только все доказательства указывали на то, что виноваты во всем кровники рода из северных земель. Ну а так как наш род официально не входил в клан темного пламени, думаю, тут и так все понятно. Мстить за нас никто не стал, ведь это дело рода, пусть даже и уничтоженного. Погоди. Что значит, не входил в клан? Разве это возможно? Удивился я, даже немного позабыв про Кассандру. Тем более, что в ее словах я не сомневался. После того, как мне удалось помочь ей с тем ядом, вернее, союзника было не найти, по крайней мере, до тех пор, пока наши интересы не пересекутся с интересами учителя. Все же она давала ему клятву верности и нарушать ее не собиралась. Кай! Как-то немного обреченно вздохнул Такита. Уже столько времени прошло а ты все так же продолжаешь игнорировать внутреннюю кухню клановой структуры. На территории южных земель родов огромное количество. Но это не значит, что все они автоматически входят в клан темного пламени. Туда не принимают, кого попало. Большинство слабых родов являются вассалами клана. Не более. Еще приличная часть фактически лишь арендует земли и платит налоги клану, но опять же не состоит в нем. За это они получают больше свободы, но в то же время и меньшую безопасность. Хм. Теперь многое становится на свои места. Однако до сих пор не вижу смысла в том, чтобы ставить учителя в известность. Тогда мы и сами сможем совсем разобраться. Тем более, если хоть и тоже свободный род. Был. Был свободным родом. Мы и сами не так давно узнали. Это широко не афишировали, но вскоре после всего случившегося они стали вассалами клана темного пламени, поморщилась Аю. «Теперь все не так просто. Уж прости, Кай, но ты вырос в обычной семье и просто не понимаешь всех этих заморочек. А нас учили всему этому с самых малых лет. Это уже в нашей сути, и не можем поступить иначе. Хоть сами не все об этой ситуации знали, но теперь, когда все известно, нужно сперва передать правосудие в руки главы клана. А уже если он ничего не сделает, наши руки будут развязаны». «Ладно». «Демоны с вами», — Обреченно махнул рукой, больше не пытаясь их переубедить. «Это ваш выбор. Мне проще было бы перебить их по-тихому. Но раз вы хотите иначе, пусть будет так. Тогда прямо сейчас и пойдем к учителю. Пусть сам решает, что делать дальше». И мы пошли. «Нет, правда, пошли. Если честно, меня бесели все эти клановые заморочки. Знаешь, кто твой враг, убей его». Вот каким должно быть правосудие. Это куда лучше, чем отдавать его в чужие руки. Да, далеко не всегда люди могут совершить это самое правосудие. Но мы-то можем. Информацию о роде хоть и мы давно собирали, так что их численный состав и примерные силы известны. Слабенький род. У них даже глава всего лишь пятого ранга. Таких перебить было бы очень легко. И все же мы не будем этого делать. Придется смириться. Все же только близнецы должны решать, как с ними поступить. Моя претензия к ним не столь велика, как их. Вот мы уже добираемся до кабинета главы клана. Будь это кто-то иной, и пришлось бы потратить недели, если не месяцы, чтобы добиться его аудиенции. Но мне, как его ученику, позволено куда больше. Так что вскоре мы уже стоим напротив его стола. Хм... Неожиданно, смотрит он на нас, откинувшись на стуле. — Впервые ты приходишь ко мне вместе со своими подчиненными. Ну, выкладывайте, что там у вас. И я вновь уже который раз за день рассказываю о произошедшем у каньона, а позже подключаются близнецы, поведав свою историю. И лишь когда мы закончили, ненадолго воцарилась тишина. Ты все же решился рассказать мне правду. «Удивительно. Я уж думал, что не доживу до этого момента», — нарушив тишину, усмехнулся мужчина. «Вы знали?» — удивленно уставился на него. «Разумеется, знал. Все же, какой тупой у меня ученик оказался. Неужели ты думал, что я не оставлю пригляд за тобой? Это было бы верхом идиотизма, если бы тебе угрожала реальная опасность, и ты не справился с убийцей, тебе бы пришли на помощь. А так, раз не понадобилось...» то и раскрывать свое местонахождение не пришлось. Не ты один владеешь техниками для сокрытия своего присутствия. Мне оставалось только признать свою глупость. Я слишком возгордился, посчитал себя самым умным. И вот мне прилетел весомый такой щелчок по носу. И хорошо, что он был от союзника, а не от врага. Давно стоило это осознать, но я занимался самообманом. Против такого зубра, как Саммит, мне пока не тягаться. Слишком велик разрыв в опыте. Он уже далеко не первый год правит обширным и могущественным кланом. Вот уж кого-кого, а его глупцом точно нельзя назвать. Хороший урок для такого идиота, как я. В следующий раз не стоит недооценивать оппонента, кем бы он ни был. Да и считать себя слишком умным. Всегда есть кто-то куда умнее тебя». А ведь я сам неоднократно использовал излишнее самомнение противников против них. И чем влиятельнее и сильнее человек, тем ярче это выражено. А я со своим третьим рангом как-то слишком рано стал настолько самоуверенным. И меня не обошла эта болезнь большинства магов. Хорошо хоть вовремя мне преподали урок, пока не случилось что-то похуже. «Признаю свои ошибки», — склонил голову перед учителем. «Хорошо». Надеюсь, в следующий раз поступишь умнее, довольно кивнул он. Но перейдем к делу. То, что ты добил убийцу, конечно, печально, но по большому счету не принципиально. Он бы все равно не мог стать доказательством вины Хотти. Это могла быть просто подстава. Сделать кольцо с нужным гербом не такая большая проблема. Но да ладно. Это и не нужно. Прямых слов потомков рода Блад вполне достаточно для обвинения. Даже то, что хоть и сейчас являются моими вассалами, не смывает с них старых грехов, за которые придется ответить. Осталось только решить вопрос с наказанием. И вот тут уже вам решать». Посмотрел он прямо на близнецов. «Нам?» — слитно удивились они, явно не этого ожидая. «Конечно. Это ваше право». Пусть ваш род и не был моим милосалами, но жили на моей земле и платили мне налоги. К тому же пару раз помогали с лечением. Да и многим помогали. Этого не забывают. Так что возражение, что вы в своем праве, не будет. Вот только сразу стоит исключить полное уничтожение рода ваших крововников. Я на такое не пойду. Самым оптимальным вариантом мне видится смерть главы рода и старейшин. «Тех, кто и ответственен за случившееся с вами. Устраивает ли вас такой приговор?» «Да», — переглянувшись друг с другом, кивнули Блады. «Но мы хотели бы убить главу рода лично». «Нет. Если он окажется в темнице, то должен будет умереть от рук моих людей. И никак иначе. Вы же людей моего ученика. Сами должны понимать, что это значит». «Понимаем. Но мы не хотели казнить. Мы хотели убить» твердо посмотрел ему в глаза Аюна. «Хольмганг», — шокированно устаившись на них, вздохнул Саммит. «Вы безумцы. Он ведь пятого ранга. Даже вместе ничего сделать не сможете». И я понял, о чем он. Читал о подобном. «Право месте, Судебный поединок или Хольмганг». Все называют по-разному, но суть одна. Поединок, в котором сталкиваются обвиняемый и обвинитель, Обычно один на один. Но в нашем случае близнецы могут выступить вдвоем против одного, как более слабые. Но даже так, два второранговых против пятерангового — воистину безумие. «Да», — кивнул Токи, — «мы уже давно все продумали. На смерть бы не пошли. У нас есть все шансы. Мы обязаны это сделать во имя своих предков». «Тогда я могу отложить разбирательство на пару лет». Вы довольно быстро прогрессируете, так что сможете стать куда сильнее за это время. А вот ваш противник уже достиг своего предела. Простите нам нашу глупость, но мы не можем больше ждать. Я же на это лишь обреченно вздохнул. Если Аюна что-то вбила себе в голову, то ее уже не остановить, а брат будет помогать ей во всем. А я ведь предлагал перебить всех тихо. Но нет, этим идиотам нужна битва именно лицом к лицу. И что сегодня за странный день? Совершают глупые поступки буквально все. Или же не такие глупые? Сомневаюсь, что близнецы решились бы на такое все, тщательно не продумав. Значит, у них есть план. Хорошо. Я поддержу их, посмотрев прямо в глаза этой парочки, и все же кивнул я. Сами же долго смотрел сначала на них, потом на меня, и все же тоже кивнул. Как хотите. Это ваше право. Честно говоря, для меня подобное даже выгодно. Заткнет рот даже тех немногих недовольных, что могут быть. Все же Хольмганг, вместе священное право любого жителя моих земель. Другой вопрос, что просто так вас бы просто не подпустили к голове хотьте Прибили бы на подходах, так, на всякий случай. Даже не уверен, что заступничество ученика тут помогло бы. Нужен кто-то достаточно сильный и честный дабы засвидетельствовал происходящее и не дал скрыть. Он быстро достал из стола небольшой амулет и, подав на него ману, произнес. «Кассандра, зайди в мой кабинет». И спустя около пяти минут в комнату вошла знакомая мне девушка. Вот только если в первую нашу встречу она была похожа на безэмоциональную куклу, то сейчас на ее лице играла легкая улыбка. И ведь не в первый раз это вижу, но до сих пор легкий диссонанс ловлю. Все изменилось именно в тот день, когда я помог ей с ядом. Он больше не сдерживал ее эмоции своим холодом. Девушка больше не хотела скрывать свои чувства. Уж слишком ценны они для нее стали за время страданий. И лишь войдя внутрь и увидев нас, старейшина тут же посерьезнела, перейдя на деловой лад. «Господин, молодой господин», — приветственно поклонилась она два раза, — «время пришло». «Да, вот только есть проблема». «Эти двое хотят устроить холмганг. «В хранилище есть несколько подходящих пилюль, что могут временно увеличить их силу. Они, конечно, запрещены, но если принять до битвы, то никто ничего не поймет, так как ранее не сталкивался с близнецами». Тут же выдала она план. «Не стоит. У нас есть относительно честный способ все провернуть, чтобы потом не было никаких вопросов», — покачал я головой. «Я-то думал, хоть ты их переубедишь» как на предательницу посмотрел на девушку Саммин. «Ладно, делайте, что хотите. Сами виноваты будете в случае провала. Куш, конечно, неплохой, но вещи вашего рода я и так бы вам отдал, без всего вот этого». «Благодарим», — вновь склонились Блады. И тут я понял, зачем они хотят это все провернуть. Далеко не ради желания убить врага своими руками. Точнее, не только ради этого. Это можно назвать ставкой Хольмганга мести. Если бы они мстились за одного человека, то лишь личное имущество убитого перешло бы к ним. Но в случае мести за весь род, победившие получат право решать судьбу всего рода. В него входят как живые члены семьи, так и все их имущество. Хитро. После осознания этого их идея уже не выглядит такой глупой. Ставка того стоит. «Вот с Кассандрой и поедете тогда. Она выступит гарантом и моим доверенным лицом. Ее сил вполне достаточно, чтобы просто уничтожить весь род, коли они решат сбунтоваться. А статус старейшины клана не позволит другим вмешаться». «Как пожелаете, господин», — тут же отозвалась девушка, не сумев сдержать улыбки. «А теперь скройтесь с глаз долой». «А то мне совсем не хочется, смотря на эту довольную мордашку, озвучивать свои догадки о том, что именно она подстроила все, чтобы эти дети, скрывавшие долго свои планы, внезапно решили мне все рассказать. Да и еще и доказательства вины хоть те внезапно объявились, причем такие, которые невозможно подтвердить. Однако достаточные для начала разбирательства». «Валим», — прошептала Кассандра, и мы поспешили покинуть кабинет. И лишь отойдя подальше, я задал свой вопрос. «Это правда?» То, о чем намекнул учитель. «Ну...» — протянула она. «Не буду тебе врать, да. Я давно искала, как бы тебя хоть немного отблагодарить за помощь. А тут зацепилась за историю твоих подчиненных, но и решила немного ускорить события. Хотя про убийцу, разумеется, я ничего заранее не знала. Без него пришлось бы еще пару недель обрабатывать вас». «Я даже не знаю, что сказать», — как-то резко замолчал, смотря в эти честные глаза. «И ведь все мне на пользу. Вот только как это сделано, это даже немного пугало. Спустя примерно пару часов мы уже усаживались в подготовленную повозку, что и должна была отвести нас к месту назначения. Весьма удобную, надо сказать, повозку. Обшитую изнутри мягким материалом, удобными, опять же, мягкими сидушками. Все, чтобы передвигаться с максимальным комфортом. Вот только стоило нам рассесться, как Кассандра тоже достала из своего пространственного кольца небольшой мешочек, от которого сразу же распространился чарующий аромат копченого мяса. Приманка сработала отменно. Еще через мгновение из своего пространства показалась принюхивающийся кин, и, заметив цель, Тут же запрыгнула на колени к Кассандре, открыв рот для угощения. И тут же его получила. Девушка одной рукой кормила аккуратно нарезанными кусочками копченого мяса, а второй гладила эту наглую ласку, сама в это время довольно улыбаясь. Если честно, это начало пугать меня еще больше. Кассандра даже кин смогла найти подход. По сути, все мое окружение в ней души не чаяло. Да и я оценил все, что она для меня сделала. Что уж тут говорить. Профи, настоящий профи. Такому нельзя научиться, тут талант нужен. Так умело внедриться, чтобы все воспринимали как одну из своих, это надо уметь. И ведь не сказать, что я против. Почему-то я верил ей. Возможно, это глупо, мне не стоило так быстро доверять той, о ком мало что знаешь. Однако все так и есть. И ничего уже с этим не поделаешь. Я просто не вижу причин, почему это может быть мне вредно. Для той, кто многократно превосходит всю нашу группу по силе, все это не имеет смысла. Человек она такой. Вот и все. Так что пришлось просто смириться.